1876 год. В пятницу я получил новую форму. Мама подглядывала в щелочку двери, как я по-мальчишески кривляюсь перед зеркалом, примеряя зеленую фуражку с дубовыми листьями на околыше. А в понедельник я уже ехал на место нового назначения — Колеса весело стучали, солнце все катилось и катилось в вагонном окне, никак не в силах коснуться горизонта. Поезд забирался все севернее и севернее в таежный край, как жучок-древоточец лезет ближе к центру ствола. Лесной институт стал прошлым, а зеленая форма — настоящим и будущим. Перед тем, как пойти спать, я пел на тормозной площадке. Вагон оказался последним, гимн лесной службы. Ты сам по себе — никто. Ты всего лишь лист в могучей кроне. Но все вместе мы — корни и сучья. Вместе мы составляем дерево. Гимн был неофициальным, но отцы-командиры обычно закрывали глаза на его хоровое исполнение. Предчувствие будущего счастья переполняло меня. Я еще не знал, что это за счастье, но уже верил в него» ведь такую войну пережили. А теперь перед нами только сияние возвышенной жизни. Меня встретили на станции, и резвый Виллис, кутаясь в облако пыли, повез меня сквозь тайгу к лесхозу. Мои документы проверили дважды, мы пересекли две контрольно-следовые полосы, и, наконец, я ступил на землю лесного хозяйства с пятизначным номером. По этому номеру, просто на почтовый ящик «П-Я», 49058 будут теперь идти письма от матери и сестры. Больше не напишет никто. Бросив чемодан, я пошел представляться к директору. Тут уже ждали, и вот я ступил на ковровую дорожку в огромном светлом кабинете. Все тут было как во всяком кабинете. Стол с зеленым сукном для совещаний, бюст товарища Сталина в углу, красное знамя на стене. Но было и несколько странных предметов. Я посмотрел на гигантскую деревянную скульптуру — Это была носовая корабельная фигура, изображавшая человека в костюме, с саженцем в руке. — Министр Леонов, — перехватил мой взгляд директор, — собираются построить лесовоз его имени, а пока вот передали нам на ответственное хранение. Леонов был великий человек. У нас в актовом зале института даже висел транспарант с его словами. Весь живой зеленый инвентарь есть громадный озонатор — гигиенический фильтр-уловитель из воздуха, газов, копоти и прочих примесей, вредных для общественного здоровья. Следовательно, это и есть дополнительный источник сил и задора. На первом курсе мы учили это как мантру. Еще в кабинете у директора стоял бонсай. Впрочем, это было одно название. В маленьком горшке на подоконнике росла простая русская береза, только очень маленькая – «Знаете, зачем нужны малорослые деревья?» Директор не ждал моего ответа. «Малорослые деревья нужны для того, чтобы насладиться и общим видом дерева, и его мелкими деталями. Вы еще молодой человек, но скоро поймете, что в созерцание большого дерева невозможно включить одновременно и рассматривание отдельных листьев, и ствола, и корней, уходящих в землю, и вид дерева целиком». Поэтому мы взяли в качестве трофея у немецких фашистов их ракеты, а у японских милитаристов практику выращивания бонсай. Только, конечно, деревья у нас наши, родные. В кабинет вошел подтянутый офицер-лесник, и я понял, что это мой будущий наставник. Савелий Суетин был красив, как человек с плаката, его лицо не портил даже тонкий шрам от уха к подбородку». Китель украшали два ряда орденских планок, я сразу понял, что он воевал и что рядом со мной настоящий герой. Мы пожали друг другу руки, и Суетин повел меня устраиваться на новом месте. Меня поселили в новом, пахнущем сосновой смолой, общежитии и даже выделили отдельную комнату. Суетин сводил меня в музей, где лежали поднятые из глубины огромные окаменевшие деревья. Агатово светились их неровные обломанные стволы. На одной из фотографий я опознал нашего директора, стоящего рядом с гигантским мамонтовым деревом. Он был в чужой военной форме, и я сразу понял, что это свидетельство тайной секретной командировки. Над портретами лучших работников висел лозунг, составленный из кривоватых, но заботливо вырезанных фанерных букв. «Товарищ, растекайся мыслью по древу, по мысленному древу вперед!» Справа значилось «баян», но цифры, идущие далее даты, отвалились. Судя по шрифту, стенд висел еще с довоенных времен. Тут же, изображенное каким-то народным умельцем, висело мировое древо, больше похожее на баобаб, который выращивал маленький принц. Ночью мне приснилось другое мировое древо, такое же маленькое, как бонсай, то есть кустик-малорослик в кабинете директора. Я изучил настенный план лесхоза. Там были запретные даже для меня зоны. Например, яблоневый сад, на посещение которого требовался специальный допуск. А были и места общего отдыха, такие как Берендеево роща. Был и лес памяти павших героев со статуей серебряного солдата в шинели и каске, куда мы потом приехали возлагать венки и жертвенные еловые лапы. На территории было много и других памятников – пионер со скворечником, пионерка с лейкой и молодая комсомолка с лопатой, которую она держала как весло. Был комсомолец, верхом на лесном плуге, а также мичурин с секатором. Больше всего мне понравился памятник Дятлу, что стоял неподалеку от здания музея. Электрофицированного Дятла можно было включить специальной кнопкой на столбе, и тогда он начинал стучать, как настоящий. Наставник указал на него пальцем — «Помни, если стучит дятел, то он стучит по тебе. Это ведь значит, что дерево заселено короедом-вредителем. А если увидал под ногами опилки или буровую муку, значит, потерял дерево. Одним боевым другом у тебя меньше. Если опала кора, то погиб твой друг. Плачь о нем». «О чем, о чем?» — о вредителях знал мой наставник «все». Два дня оформляли документы, а на третий Суетин повел меня получать личное оружие и представил новым товарищам. Коллектив был крепкий, давно сложившийся, и я понял, что я понравился этим суровым борцам за чистоту русского леса. Зарядили дожди. Я всегда любил эту погоду. Эти дожди скоро кончатся, а за ними настанет пора сухой и прохладной осени, времени спокойствия и рассудительности». А пока потекли быстрые, наполненные трудной, но приятной работой дни. Я ездил на дальние кордоны, маркировал деревья для санитарных порубок и составлял планы подкормки лесного народа. От белок до огромных добродушных лосей. Но я понимал, что не для этого меня специально отбирали, проверяли и, наконец, назначили на это место службы». Но я стал маленьким винтиком, листиком, веточкой, частью огромного организма и не должен был спрашивать лишнего. Я солдат эволюции, маленькая деталь биоценоза и в этом я находил свое предназначение. И вот, хорошо приглядевшись ко мне, старшие товарищи решили, что я годен для настоящего дела. Как-то утром на разводе Суетин забрал меня, и мы поехали к зданию лесной шахты». Я давно понял, что этот день настанет, и вот он пришел. Пока клеть опускалась вниз, я глядел на Суетина с восторгом. Это мой день свидания с мировым древом. Именно ради него и был организован сколь знаменитый, столь и секретный лесхоз. Великие сельскохозяйственные академики, лишенные фамилии, годами пестовали мировое древо. И сотни неизвестных стране лесников подкармливали почву, рыхлили землю, снабжали древо удобрениями, холили и лелеяли этот святой для всякого гражданина символ нашей мощи. Через шахту, знал я, они имели доступ к каждому корешку мирового древа, заботливо поили их водой, вентилировали и удаляли вредителей. Но свидание с корнями мирового древа в первый день, как и в последующие, не вышло. Пару месяцев я работал на рыхлении и подводе кислорода, но настал и тот день, когда суетин повел меня на нижний горизонт. Мы шли по широкому тоннелю, облицованному кафелем, и вдруг резко повернули. От неожиданности я схватился за стену и понял, что под рукой не кафель, а теплая, похожая на кожу-поверхность. Суетин с улыбкой смотрел на меня, а я смотрел на корень, что образовывал одну из стен тоннеля. Гладкий, и, приятный на ощупь, он уходил в бесконечность параллельно цепочке электрических ламп на потолке. Невозможно было даже оценить его толщину. Корень не выгибался внутрь, а просто был неровен, бугрист и похож на бок гигантской картофелины. Савелий благоговейно погладил этот бок, и я тоже за компанию. Вечером, после смены, Суетин пришел ко мне с большой растрепанной книгой. Он эффектно хлопнул по корешку, и книга раскрылась на нужном месте. А рядом лес густой, где древний ствол был с головы до ног окутан хмурым хмелем. «Это товарищ Хлебников», — пояснил Савелий. «Он был лесником всего два года в самых тяжелых местах на юге у Каспия. Не выдержал, ушел в бега, а потом погиб». «Хмеля нужно в меру, вот что я тебе скажу, потому что в нашем деле важна трезвость и точность. Мы ничто, но дерево, дерево — все. Мы работники службы леса, похожи на жучков, что ухаживают за корнями. Есть жучки полезные, а есть... Но мы будем их давить, пока не додавим всех. Я представил, как Суетину Грюмо сопя давит их». И илового лубоеда, и сибирского шелкопряда в клубе с шелкопрядом непарным, и даже черного усача, и мне стало не по себе. Действительно, больше всего неприятностей нам доставляли жучки-древоточцы. Я сам не видел ни одного жучка, но Суетин утверждал, что спецотдел обнаруживает минимум полдюжин за месяц. Говорили, что американские самолеты Суперкрепости, пройдя на огромной высоте над Северным полюсом, открыли свои бомбалюки над лесхозом и специально сбросили тонны древоточицев над нами. Впрочем, я никогда не специализировался на древоточицах. Разве как-то стоял в оцеплении, когда ловили ясенего пильщика. Я работал с техникой на глубоких горизонтах и даже не каждый день видел корни дерева. Как-то у нас произошел обвал, осели тяжелые грунты, и отрезанным лесникам пришлось выбираться через вентиляционные штреки. Мы с Суетиным блуждали до ночи и вылезли из шахты прямо в саду у запретной зоны. Сад был яблоневый, небольшой и очень уютный, но Суетин от чего-то ужасно испугался. Мы выбрались за оградку, и Суетин настоял, чтобы я говорил, что мы вылезли из восьмого штрека, а с отчетами он как-нибудь сам разберется. Из дома писали ободряющие письма. Сестра говорила, что все мои однокашники завидуют, а соседка по коммуналке так вообще сдохла от зависти, узнав, что я перевел половину своего денежного аттестата матери. Я догадывался, что таких денег женщина не видела сроду, но иногда странный жучок неуставного интереса заползал в мою душу. Мне просто было интересно, каково оно, само мировое древо, которому я посвятил свою жизнь». Старый профессор Грацианский и вовсе сказал нам как-то после лекции в курилке, где он дымил на равных вместе с нами, что мы вообще не можем угадать, как выглядит древо. Я часто думал о случайно оброненных словах профессора. Мысль, что мировое древо растет как хочет, я встречал и у классиков. Тут не было никаких открытий. В десятках учебников мы, курсанты, видели размытые фотографии корней древа, но я понимал, что корни корнями, но дерево может оказаться совсем обычным. От размера ничего не зависит. но будет это просто большое дерево. Хотя я знал, что больше 130 метров высоту дерево вырасти не может. Соки не дойдут по капиллярам до кроны. Но и в 100 метров высотой дерево на горизонте не обнаруживалось. Да, это мог быть бонса, то есть малорослик, стоящий в специальной сторожке. Но только малорослик могучий, раскинувший свои корни на сотни километров, как диковинную грибницу». Но именно для того была придумана присяга студентов лесного института, чтобы они понимали, есть такие вопросы, на которые не отвечают. Потому что, собственно, их никто не задает. Неважно, как выглядит мировое древо. Важно только то, что ты маленький солдат его армии, боец, помогающий древу бороться с вредителями, случайными отклонениями погоды и опасным движением грунтовых вод. Ты знаешь только свой участок и счастлив выполнить любую работу». — повторял я снова и снова. Настал день работников леса. Мы расселись в кинозале, надев парадную форму. Звенели медали и сияли золотом погоны. Вышел директор и без бумажки от сердца сказал приветственное слово. — Мы, товарищи, здесь как на войне. На войне за наше будущее! Он сделал паузу. «А грозен наш народ, красив и грозен, когда война становится у него единственным делом жизни. Лесно принадлежать к такой семье. Хорошо, если родина обопрется о твое плечо, и оно не сломится от исполинской тяжести доверия, как тонкая березка». Я чувствовал, что праздник сравнял директора и его армию. От лесничих до простых лесников. После праздничного концерта самодеятельности... Жены лесников разыграли спектакль, и даже сам директор спел пару песен, аккомпанируя себе на баяне. Началось застолье. Мы сильно пили, и, притворившись пьяным, я пошел вздремнуть в кусты. Однако из этих кустов я достаточно быстро вылез с другой стороны и припустил в направлении яблоневого садика. Я давно догадался, что именно там растет Семеренко-50, «Яблоня познания». Сигнализации у калитки не было, и часовых рядом тоже. Не дав себе подумать о будущем и испугаться, я сорвал нужное яблоко, большое и круглое. Оно легло в ладонь, как пушечное ядро. Оглянувшись, я проверил, не следит ли кто, и откусил. Удивительная горечь наполнила рот. Я побрел домой на заплетающихся ногах, хотя стремительно трезвел. Вся моя жизнь представлялась мне теперь ошибкой — А окружающая действительность — адом. Никто ничего не заметил, так мне показалось, и мой дурной вид списали на похмелье. Но теперь несколько мыслей не оставляли меня, и все они были связаны с мировым древом. Каково оно? Куда растет? Какова его форма? С одной стороны, каждый из нас знал, как оно может выглядеть, но только избранные видели его, а может, и они только догадывались». Давным-давно в Институтской библиотеке я читал старую книгу, где говорилось, что мировое древо растет не вверх, а вниз. Я давно забыл и автора, и название книги, но слова о том, что дерево может расти не вверх, а вниз, мне запомнились навсегда. Как это могло быть, у меня не укладывалось в голове. Но как-то могло. Я разглядывал в музее лесхоза Нанайские свадебные халаты и видел на них деревья плодородия. Эти деревья росли в облаках в царстве женского духа. Причем у каждого рода было свое дерево, на ветвях которого сидели души нерожденных людей, больше похожие на птичек. Деревья в облаках переплетались, птички порхали, чтобы потом обрасти настоящими перьями и спуститься голубями прямо к ждущим потомствам матерям. Но все же воздушные деревья меня не занимали. Куда больше будоражили душу слова от Харваведы. «С неба корень тянется вниз», «С земли он тянется вверх» или «Наверху корень, внизу ветви, это вечная смоковница». На одном из столов в институтской библиотеке были вырезаны слова старого русского заговора, которые я запомнил. «На море, на океане, на острове, на кургане стоит белая береза, вниз ветвями, вверх кореньями». Теперь все шло в дело, я попробовал и это, но пока это были только намеки. С нами вместе учились два плосколицых парня с Крайнего Севера, где деревьев, как я думал, не было вообще. Но оказалось, что у них по разные стороны шаманского чума ставили два дерева. Одно из них символизировало древо Нижнего Мира и росло ветвями вверх, а другое ветвями вниз — древо Верхнего Мира. Я принялся их расспрашивать, но плосколицы мало рассказывали об этой конструкции мира. Она не вписывалась в официальное представление о мировом древе, Да и весь Нижний мир был перевернут и крив, зеркален относительно Дома Верхнего, но удивительно похож на наше бытие. А кому понравится жить не то в Нижнем мире, не то в отраженном? С тех пор я начал прикидывать трехмерную конструкцию и пытался в уме построить карту корней древа. Каждый день, путешествуя по шахте, я мог примерно угадать направление и расстояние перемещения. Корни древа залегали очень глубоко, но это, повторяю, ничего не значило — В институте я читал не только Докучаева с Морозовым и по памяти нарисовал как-то прутиком на песке стандартную двухкоординатную мандалу с вписанным квадратом. Только для простоты расположил по краям ацтекские символы красного бога Востока, синего бога Севера, зеленого бога Юга и коричневого западного божества. Все время выходило как в Гильгамеше, что надо выйти на четыре стороны, то есть непонятно куда». Морочье русское заклинание помогло не больше. На море, на океане, на острове Буяне стоит дуб. Под тем рунцом змея-скоропея. И мы вам помолимся, на все четыре стороны поклонимся. Стоит кипарис дерева. Заезжай и залучай со всех четырех сторон со востока и запада и с лета и с сивера. Идите со всех четырех сторон, как идет солнце и месяц и частые мелкие звезды. У этого океана моря стоит дерево-каркалист. На этом дереве-каркалисте висят Казьма до да Демьян, Лука да Павел. Я как-то застал Суетина в печали. Кажется, он получил дурную весть из дома. На столе в его комнате стояла бутылка водки и неровно вспоротая банка свиной тушенки. Мы выпили, и он, разговорившись случайно приблизил меня к разгадке. «Ты не понимаешь...» «Дело не только в том, что древо держит корнями землю, не давая ей распасться. Дерево — это такая генетическая формула земли. Тут, гляди, если взять, например, три, три части дерева, корни, ствол и крона. Поэтому всегда в сказках три героя, три попытки, три брата едут за красавицей. Мировое древо — это мировая энциклопедия и мировая счетная машина». Вот если взять четверку, то есть четыре стороны света, четыре времени года и четыре начала мира, то ты увидишь, что она неравноценна. На северной стороне древа по-другому располагаются годовые кольца. Впрочем, сейчас это смотровое дупло заделали, но поверь мне на слово. На южной стороне можно попасть в страну мхов. Семь — это три плюс четыре. Семь ветвей семисвечника. У каждой ветви двенадцать сучьев. «Это и живой арифмометр, и живой информаторий!» Тут его повело, голова свесилась на грудь, и он, как был, завалился на койку. Я снял с него китель, сапоги и тихо ушел. Благодаря невольной подсказке с помощью счета по три и по четыре я усовершенствовал мандалу, которую каждый раз рисовал на песке в роще, а потом затирал ногой, чтобы не осталось следов». «Стройная геометрия мирового древа и направление его роста становились мне понятнее, но невероятный вывод, к которому я пришел, нужно было проверить. Несколько месяцев я ждал, чтобы на меня выпало дежурство на северном горизонте, где подземные ходы были самыми глубокими. Они уходили настолько далеко от поверхности, что там приходилось пользоваться дыхательными аппаратами». Но когда появился этот шанс отправиться в самостоятельное путешествие, оказалось, что со мной контролером навязался Суетин. Мы спускались в шахту, была гуря, хотя на душе у меня скребли кошки. Суетин смотрел на меня строго, но позволил вести вагонетку. Она весело стучала колесами на стыках, точь в точь как поезд, что привез меня сюда три года назад. Я повернул рычаг, и вагонетка ушла в сторону от маршрута. Казалось, что Суетин ничего не заметил, но когда мы отъехали достаточно далеко, железные пальцы вцепились в мое плечо. Я почувствовал, как он выдирает из кобуры табельный пистолет. Завязалась скорая и неравная борьба, но, на мое счастье, вагонетка в этот момент перевернулась. Ее тяжелый край придавил Суетину ногу. Черный пистолет отлетел далеко, и Суетин не смог до него дотянуться. Лицо моего наставника побелело — Суетин явно боялся за свою жизнь, и было видно, что он пытается просчитать варианты. Запугивать меня или льстить, подманивать или обещать что-нибудь. «Не уходи!» «Не могу остаться, товарищ Суетин. Жаль, конечно, что так обернулось, но радиомаяк у вас работает, а это значит, что через три часа придут за вами и спасут. А вот у меня времени в обрез. Я кривил душой, зная, что никто по моему следу не пойдет». «Опомнись, сынок, до беды недалеко!» Он снял фуражку и утер вспотевший лоб. «Вы, товарищ Суетин, еще бы про особый отдел вспомнили!» «Что тут вспоминать? Я и есть особый отдел! Я! Не понял, что ли? Я! Я! Я целый год за тобой следил, на карандаш брал, дурака пьяного изображал, да вот не знал, что жизнь так обернется! А пока нам надо сидеть, дождать, как за нами придут!» «Слышишь, о матери подумай! Я на тебя рапорт подам!» — сорвался он в крик. Но мне уже было все равно. Я оставил суетину флягу с водой и пошел, согнувшись по штреку. Воздух в тоннеле изменился, он уже не казался спертым, мне почудилось, что его стало больше. Значит, я близок к цели. Я сорвал дыхательный аппарат и бросил его под ноги. Вскоре идти стало невозможно, и я пополз, извиваясь как червяк, подсвечивая себе фонариком. Наконец я начал двигаться головой вниз, и вот я очутился перед земляной стеной. Сразу было видно, как она непрочна. Я остановился, чтобы передохнуть. Осталось последнее усилие. Я шел к этому мгновению так долго, что последние несколько минут можно было растянуть, как последнюю папиросу. «Что там в ином мире?» Откуда мне знать? Мосты сожжены. Если даже я свалюсь в пропасть между тремя китами, то не буду жалеть, что сделал этот свой главный поступок в жизни. Древо растет вниз. Но это низ только для нас. А на самом деле его ствол поднимается вверх, в другом зеркальном мире. И я ударил кулаком в тонкую земляную перемычку. Странный белый свет залил лас. Я вздохнул набрался храбрости и высунул голову наружу.